Бачинин склонил голову на плечо, улыбнулся, заискивающий в сторону участкового, и перестал дышать. «Конечно, дядя Анискин хороший человек», — говорило лицо Бачинина. «Но он ошибочку дал. Вы разберитесь в этом, товарищ милицейский». Зубы у Бачинина были белые, блестящие, ровные. Качушин поматывал длинной ногой. Он по-прежнему из-под лобья глядел на Бачинина, Вертел в пальцах бензиновую зажигалку и, казалось, был совершенно безучастен к тому, что происходило. Когда же Бочинин начал хихихать и дурашливо открывать рот, следователь поднял руку и стал поочередно разглядывать ногти. На одном недовольно поморщился, другому улыбнулся. Потом Качушин, не поднимая головы, сказал, «Что же, товарищ Бочинин, вы свободны, можете идти домой, но только подпишите два документа». Ваши показания и подписку о невыезде. Следователь с неохотой оторвался от ногтей, лениво сел за стол, продолжая не глядеть на Бочинина, небрежно бросил на кончик стола лист бумаги с печатными буквами. Затем Качушин щелкнул шариковой ручкой, быстро написал на чистом листе несколько слов. Этот лист он тоже бросил на кончик стола. Подпишите, товарищ Бочинин. Протяжно зевнув, Качушин опять сел на кончик стола и принялся разглядывать ногти на второй руке. И снова на его лице было такое выражение, словно Качушин в мельцеской комнате находился один. Он подмигнул ногтю на мизинце, озабоченно погрыз заусенец и покачал головой. «Вот беда», — говорило лицо Качушина, — «удивительно быстро растут ногти». «Ну, подписывайте, товарищ Бочинин». Берите ручку. Не глядя на Бачинина, следователь протянул шариковую ручку. Он, наверное, думал, что Бочинин немедленно подхватит ее, но этого не произошло. Ручка повисла в воздухе. Однако Качушин руку не убрал, а так и держал ее вытянутой. Ну берите, берите! Шуршали за русской печкой тараканы, шелестел за стенами дома ветер, на передвижном лесопункте гремели моторы. Ветер дул с юга, и потому явственно слышалось, как глухо ударяются о землю деревья, надсадно взрёвывают трилёвочные трактора, хлопотливо работает мотор передвижной электростанции, слышалось даже, как перекликаются таёжные голоса. «Ага — Ага! — театрально поразился следователь Качушин. — Вы не хотите подписывать? Но уже начиналось то, с чем Качушин не раз сталкивался в сибирских деревнях, и для чего, собственно, следователь с первых минут допроса вел нехитрую игру. Началось замкнутое, сосредоточенное, молчаливое сопротивление. Услышав про документ, который следовало подписать, Иван Бочинин плотно сжал пухлые губы, шевеля пальцами пуговицу рубахи, уставился в пол. Виделся круглый прочный затылок, мягкие оттопыренные уши и сильные загорелые шеи в кольчиках русых волос. «Значит, не подпишите?» Никакого ответа. Иван Починин сидел и стуканом, остановившимися глазами смотрел в пол, дышал ровно, спокойно и замедленно. Казалось, он весь сосредоточился на том, чтобы размеренно дышать и не сводить взгляды с широкой щели меж некрашенными досками. У него был такой вид, словно он не слышал ни голоса Качушина, ни ветра за стенами комнаты, ни напряженного сопения участкового. Вы обязаны подписать. И опять никакого ответа, никакого движения, как всегда бывало у Качушина, когда он допрашивал жителей таких обособленных деревень, как Кедровка. Склонив голову, Бочинин молчал, и его круглый затылок, оттопыренные уши, сильные шеи были враждебны. Значит, не хотите подписывать? Не хотите давать показания? Качушин, улыбаясь, подошел к участковому, наклонился и шепотом сказал Анискину несколько слов. Еще не закончив, следователь покосился на Бочинина и увидел то, что ожидал. Бочинин торопливо поднял голову, облегченно вздохнув вытер поца лба только теперь качушин заметил что виски у него светлее чем льняные волосы возле круглых глаз лапки морщин шея бочинина была чуточку искривлена в том месте где ее обхватывал воротник синей рубахи